А если с большевиками жить можно, то что думать о Белом движении? Когда в ноябре 1922 в Берлине Иосиф Бикерман выступил на собрании в пятую годовщину основания Белой армии, еврейское общество было, в общем, возмущено, восприняло это как оскорбление еврейства. Между тем, доктор Пасманник на Германском фронте до февраля 1917 затем в составе Белой армии до мая 1919 когда оставил Россию, уже окончил и в 1923 опубликовал в Париже цитированную нами книгу «Русская революция и еврейство. Большевизм и иудаизм» который горячо оспаривал повсюду звучавшее истолкование – объяснять большевизм еврейской религией. Отождествление иудаизма и большевизма представляет собою огромную опасность для всего мира. В 1923 году Он вместе с Бикерманом, Ландау, Левиным, Линским, это тоже бывшим в составе Белой армии, и Манделем образовал отечественное объединение русских евреев за границей. В том же году эта группа опубликовала обращение к евреям всех стран и вскоре издала в Берлине сборник «Россия и евреи». Взятую задачу и свое состояние они описывают так. посманик Невыразимая боль еврея и неизбывная тоска русского гражданина диктовали эту работу. Нелегко было выработать гармоническое отношение к русскому и к еврейскому вопросам в связи со всеми мрачными явлениями последних лет мы старались солить его единые интересы в возрожденной России и страждущего русского еврейства. Линский — безмерное горе тем, кто, сознавая свою принадлежность к еврейскому народу, одновременно с той же интенсивностью сознают себя русскими людьми. Гораздо легче тому, у которого одно из русел по которому движется поток сознания и ссыхает, почему человек чувствует себя только евреем или только русским, сообразно с чем и упрощается его позиция на поле трагического опыта России. Подлые годы революции погасили ростки надежд на сближение еврейского и русского, какие появились перед самой войной, теперь активно проявляется русско-еврейское отталкивание. Левин. На нас лежит обязанность по возможности добросовестно и объективно разобраться в причинах и размерах участия евреев в революции. Это может иметь известное влияние на дальнейшее соотношение между русскими и евреями. Соавторы сборника правильно предупреждали и русских не путать смысл февральской революции с участием евреев в ней. Бикерман даже и преуменьшал такое участие. Да, современникам большей частью и неясна была сравнительная роль ИК, СРСД и Временного правительства. Однако, полагал он, после октября и справа иметь своих большевиков вытекала бы для еврейского народа обязанность иметь своих правых и крайних правых, полярно противоположных большевикам. Посманик: Большевистский коммунизм во всех его видах и формах – злой и неизменный враг еврейства, ибо он, прежде всего, враг личности вообще и культурной личности в особенности связанные многообразными и тесными узами с нашей Родиной, с государственным порядком, хозяйством, культурой страны, мы не можем благоденствовать, когда все вокруг нас гибнет. Нельзя не увидеть, что эта группа авторов понимала все значение российского крушения предельно отчетливо. При описании тех лет, Мы, естественно, так много черпаем от этих людей с верой, что их горькие, но совсем не самоненавистные мысли могут быть, наконец, поняты, осмыслены глубинно. В их воззвании 1923 года читаем «Отечественное объединение русских евреев исходит из твердого убеждения, что и для евреев Как и для всех населяющих Россию племен, большевики есть наибольшее из возможных зол. Пора еврею перестать с опаской оглядываться, не грешит ли он против революции. Не погрешить бы против родной страны России и родного народа еврейского. Состояние же еврейского сознания в начале 20-х годов, по мнению авторов сборника, никак не таково. Едва ли не во всех слоях и кругах российского населения происходит процесс самокритики, осмысливания происшедшего. Справедливы ли или нет эти обвинения и покаяния, они, во всяком случае, обнаруживают работу и мысли, и совести, боль сердца. Не будет преувеличением сказать, что всего менее заметна подобная работа в еврейской интеллигенции, и в этом бесспорно сказывается некая ее болезненность. Измне глядя, можно подумать, что с точки зрения рядового еврейского интеллигента все обстояло, вполне благополучно. Для него виноваты все посторонние – правительства, генералы, крестьяне. Мы же ни при чем. Мы ни в малейшей степени не были кузнецами своей судьбы и судьбы окружающих. Мы случайный прохожий, на которого обрушилась балка, содействовали разрушению реальности, а по разрушении не заметили своего участия в этом деле. Особенная боль для авторов сборника – евреи-большевики. Грех, который в себе самом носит уже возмездие, ибо какое может быть большее несчастье для народа, чем видеть своих сынов беспутными? Не только то важно, что нашлись и понадобились русской смуте такие-то люди, что таких-то людей произвела еврейская среда, а то существенно, что они не встретили достаточного отпора в своей среде, достаточного противодействия. Мы обязаны взять на себя всю борьбу специально с большевиками-евреями, с разными евсекциями и вообще с еврейскими комиссарами. Заметим, что не одни эти авторы объясняли, почему российское, теперь и эмиграционное еврейство должно бороться с большевизмом. Вот и на страницах еврейской трибуны. В случае же смятения большевизма в России бурею народного негодования, на еврейство в глазах масс могла бы падать ответственность за продление жизни большевизма. Лишь активное участие евреев в борьбе за ликвидацию большевизма гарантирует благо еврейства в общем деле спасения России. Беккерман предупреждал и так. Если мы поддерживаем большевиков по принципу «своя рубаха ближе к телу», то не забудем, что тем самым мы и русскому человеку должны предоставить право заботиться о своей рубахе, которая ему ближе. Клич «Бей жидов, спасай Россию» получает освещение. А к белой армии. Недостойное отношение евреев к людям, подъявшим на свои рамена безмерно тяжкое бремя борьбы за Россию, за миллионы безответных и безвольных, свидетельствует о о глубоком моральном распаде, об извращении сознания. Тогда как все мы, и евреи, и неевреи, покорно подставляли выю под ермой и спину под палку, отдельные русские люди, мужественные и гордые, просочившись сквозь все заставы, собравшись с обрывков фронта, разорванного в клочья, сплотились и подняли знамя борьбы. Уж то, что они посмели в этих условиях бороться, поднимает этих людей и их дело на ту высоту, на которой история записывает только подвиги нетленные. И эти люди стали предметом поношения стольких евреев, их клеймит каждый празноболтающий язык. Вместо трагизма мы видим повальное легкомыслие, безграничную распущенность слова, торжествующее верхоглядство. Но Россия, за которую боролись белые, нам не чужая, она тоже нам своя рубаха. Еврейство должно было биться за белое дело, как за дело спасения самого еврейского народа, ибо только в восстановлении и в срочном спасении русской государственности найдет спасение еврейства от той гибели, которая никогда так близко к нему не подходила, как в наши годы. И гибель действительно подходила, хотя и не с той стороны. Сегодня, после советских десятилетий, Кто оспорит эти доводы? Немногие авторы, еврейские или русские, видели столь далеко вперед, а еврейское эмиграционное общество в целом отвергло эти мысли и тем сорвалось на испытании очередным историческим периодом. Возразят, но это не принесло еврейству ощутимого большого вреда, тем более катастрофы, какую принес гитлеризм. Да, не принесло сравнимого физического вреда, но в перспективе всей истории отметный духовный ущерб, в частности в успехе большевизма изгонять еврейскую религию из страны, где когда-то она хранила заветные свои корни и еще Та среда евреев, ставка на большевизм, повлияла и на общий ход событий в Европе. Авторы сборника 1923 года тщетно взывали. В многовековой истории еврейского рассеяния не было еще политической катастрофы столь глубоко угрожающий нашему национальному бытию как крушение русской державы, ибо никогда еще живые силы еврейского народа не были в такой мере собраны воедино, как в прежней живой России. Даже распад арабского халифата вряд ли может сравниться с постигшим нас ныне бедствием. Для единого русского еврейства Распад России на отдельное национальное самоопределяющееся государство представляется национальным бедствием. Если в просторе русских земель в безбрежности русской души нет места евреям, то и нигде на земле не отыщется им простора. Горе нам, если неуразумеем. Конечно. К самому концу XX века можно и легко отвергнуть эти грозные предсказания, хотя бы по основаниям физическим. И простора на земле открылась бывшим российским евреям вполне достаточно, и свое еврейское государство возникло и утвердилось, а Россия лежит в разгроме, в таком бессилии и унижении, что предупреждение авторов сборника, как надо считаться с нею, уже выглядит сильным преувеличением, неудавшимся пророчеством. И размышлять над ним остается по струне духовной, так неожиданно связавшей наши два народа в истории. Если Россия нам не родина, тогда мы иностранцы – и уже, наверное, не имеем права вмешиваться в жизнь страны.